Глава четвертая. Снова в Крыму. По узкой деревянной лестнице, ужасно скрипевшей при каждом шаге, они миновали несколько палуб с одышающимися гребцами в набедренных повязках и поднялись на верхнюю. Лестница эта, где с трудом могли разойтись два вооруженных воина, судя по всему, находилась как раз над килем ближе к корме. А корабль, как ни крути, был самый настоящий: длинный деревянный корпус, борта с хорошо подогнанными досками, палуба с заканопаченными щелями и мощные шпангоуты. Больше ничего Федор заметить не успел. Его пенками выгнали наверх. Оказавшись там, сержант зажмурился от яркого солнечного света. Они немного попривыкнув, стал разглядывать окружающую обстановку. Леха тоже щурился. Они стояли на корме квинкиремы рядом со второй мачтой. Паруса на корабле были спущены, матросы заканчивали скатывать их в огромные рулоны. Позади пленников возвышалась какая-то натянутая на каркас из реек палатка или навес, под которым находилась шлюпка. Вдоль обоих бортов на поручнях галереи были развешаны овальные щиты, а впереди, чуть поодаль, сержант разглядел два устройства с системой рычагов для натяжения тетивы мощного лука на корабельных баллистах. Одно орудие было развернуто носом на левый борт, другое — на правый. Там же у правого борта несколько матросов прилаживали сходни, Судя по всему, корабль достиг конечной цели своего путешествия, и стоянка предстояла долгая. Федор бросил взгляд на близкий берег, показавшийся ему знакомым: низкая прибрежная полоса, через сотню метров постепенно переходящая в ярко-желтые скалы, разрезанные уходящим вглубь каньоном и покрытые сочной растительностью. В основном это были пихты с кривыми стволами, цеплявшиеся за каменистую почву и можжевельник. Все эти растения источали дурманящий аромат под лучами яркого солнца. Погода стояла отличная. Загорай, докупайся, если ты на свободе. Сержант неуверенно проговорил Люха: "А мы, кажется, опять в Крыму. Родная земля, только одеты все как-то не по-нашему." «Может, татары?» «Поглядим», — туманно ответил Федор, покосившись на охранников и продолжая озираться по сторонам. Прямо перед скалами раскинулась большая пристань, сложенная из крепкого и, вероятно, продубленного бруса с несколькими грубо сработанными местами для стоянки судов, где надежно расположились и уже разгружались все торговые корабли этого странного каравана. И еще пять неизвестных судов. Похоже, они оказались в кипящем жизнью порту, зажатом с двух сторон корными отрогами. Да то абсцесс его гигантскими сухогрузами, конечно, здесь в ней бухте было далеко. Даже для грозных клинкерем причальные сооружения были низковаты, но зато глубины в бухте хватало, это главное. А отсутствием механизмов восполнялось наличие мускульной силы. К грузовым кораблям протянулась живая цепочка из накачанных грузчиков, одетых только в холщовые штаны. Их голые спины, пока они поднимались по деревянным сходням, блестели на солнце, а когда возвращались обратно, уже были закрыты всевозможным товаром. Приседая под тяжестью, грузчики перетаскивали на берег какие-то тюки, ослепительно сверкавшие золотыми нитями, видимо, дорогие ткани и украшения. В том же направлении следовали огромные глиняные сосуды, амфоры с несколькими ручками, бивни слонов и еще множество различных предметов, разглядеть которые издали Федор просто не мог. Трюмы судов каравана постепенно опустошались. Преследив путь грузчиков по берегу, сержант увидел, что там же, где на глазах росла гора товаров, находился просторный шатер. Через полуприкрытый пологом вход виднелась часть большого стола, уставленного изящными вазами с разнообразными фруктами и несколькими кувшинами. а также плетеное кресло с вальяжно расположившимся в нем и потягивающим вино тем самым седовласым и бородатым мужиком в балахоне серо-синих цветов с первой квинкериемы. На его голове красовалась высокая шапка, похожая на многоярусный колпак желтого цвета. На груди все также сверкала золотая цепь с неведомым украшением. По всему было видно, что он здесь главный. Сзади, охватывая шатер полукругом, расположились десяток облаченных в доспехи воинов и еще один лысый, низкорослый и толстый субъект в белой тунике, отеравшийся рядом со входом. Но не он привлек особое внимание Федора, а то, что лежало в двух шагах от шатра. Там находился аккуратно снятый с их лодки деревянный руль, который седовласый купец назвать его иначе сержант не мог внимательно рассматривал, подтягивая вино из бронзовой чаши изящной вытянутой формы. Глядя, как купец пьет вино, сержант едва сохранял холоднокровие. В горле у него запиршило, уж как минимум пару дней там не было ничего, кроме соленой воды. Федор закашлялся и даже сплюнул на палубу, за что сзади тут же получил рукоятью меча тычок, придавший ему начальное ускорение и направивший его в сторону сходней. Лехи отвесили такую же плюху, и он напрягся, но, поймав предостерегающий взгляд сержанта, сдержался, хотя ему это далось нелегко. Рискуя упасть в воду, друзья спустились на пирс по узкому метровой ширины трапу, снатянутой вдоль боковой кромки веревкой, а оттуда их пенками погнали прямиком к шатру. Судя по всему, приближался момент истины. Едва пленники приблизились к шатру, охранники выступили вперед и сомкнулись. встав двумя плотными группами по бокам от входа и положив руки на рукояти коротких мечей уважают сволочи промелькнуло в голове у сержанта а из спасительной тени выступил лысый и толстый субъект оказавшийся переводчиком глядя на стоявших на самом санцепеке со связанными за спиной руками Леху и Федора он проблеял что-то на незнакомом наречии При этом Лысый, обливаясь потом, указывал на руль. Вопрос был, в принципе, понятен и без перевода, а вот язык нет. Поэтому Чайка, не мудрствуя лукаво, ответил на родном, чем, черт не шутит, вдруг этот толстый полиглот. — Да руль это! — выдавил из себя сержант, сглотнув слюну. — Обычный руль! Лысый толстяк в белой тунике скользнул мгновенно за туманившимся взглядом порванным тельняшком Морпехов и растерянно посмотрел на купца. Видимо, такого языка он не знал. Пока переводчик придумывал новый вопрос, Федор изучал доспехи стоявших перед ним воинов. Несмотря на жару. Все были одеты в темно-синие кожаные панцири, снашитыми на них металлическими пластинами бляхами, богато изукрашенными чеканкой. На центральном из нагрудных щитков сержант разглядел тот же символ, что и на штандарте корабля: диск и полумесяц. От пояса почти до колен воинов защищала некое подобие юбки из кожаных ремней. На ногах сработанная на совесть сандалии с толстой подошвой, железные поножи, обычно прикрывавшие игры, отсутствовали. На головах сверкали начищенные шлемы, надежно спрятавшие даже шею и щеки. Поверх шлемов красовались гривы из красных перьев. Счетов при них не было, зато сбоку у каждого висел короткий меч. Судя по всему, вокруг хозяина на берегу собрались не простые вояки, а комсостав. Наверняка командиры кораблей, да начальники морпехов с гребцами. Знакомая ситуация. Рожами все походили скорее на арабов или ливийцев, чем европейцев, а может, на греков. Но не греки. На римлян тоже похоже, но не римляне. Наверное, если бы сержант там заговорили на латыни, он бы хоть что-нибудь разобрал. Местный толмач между тем ожил. Он вдруг протянул вперед руку, а другой указал на нее. Йот! отчетливо произнес он. Федор промолчал, пытаясь уловить смысл. Толмач между тем подошел к одному из воинов и, указав на его меч, сказал: Зайн. Оружие, что ли? Не понял Федор. Толмач выслушал ответ и попытался сформулировать новый вопрос. С таким успехом они могли бы долго разговаривать, но тут вмешался Леха: "Ты, блин, русским языком можешь объяснить, чего тебе надо не выдержал он? И вообще, чем держать на санцепёке, дали бы пожрать и выпить козлы, а то связали и относятся как к скотине. А мы, между прочим, российское гражданство имеем, Понел толстый. Если сейчас же не отпустите нас, то может начаться война." Лехина речь произвела на толмача неизгладимое впечатление. Он вдруг бросился в шатер и, взяв с поклоном со стола хозяина пару предметов, вернулся к пленным. Снова что-то визгливо вскрикнул, сунув им под нос знакомые до боли компас и бинокль. Да, кивнул Федор, это наши вещи. Вот это с линзами, биноклем называется, в нее смотреть надо. А вот это со стрелкой, компас. — Если вы мореходы, то и сами должны знать, на кой черт все это надо. — Да что ты с ними объясняешься? — опять встрял Леха. — Они же ни хрена не понимают, дикари! Он слегка понизил голос и добавил. — Слушай, сержант, давай попробуем отметить их одними ногами. Я уже, кажется, в норму пришел. Главное, первый ряд повалить, до меча добраться, руки освободить, а там рванем в горы, вообще никто нас не догонит. Он выразительно мотнул головой в сторону кораблей. — Я, кстати, вон там в порту нескольких конных видел. Если повезет, можно и лошадями разжиться. Я ездил пару раз, удержусь как-нибудь в седле. — Ага. Остальные ждать будут, пока мы из веревок выпутаемся. Охладил его пыл Федор, глядя на хитрого бородача в шатре, который делал вид, что разговор переводчика с пленными его совершенно не интересует... Хотя на самом деле держал уши торчком. Потерпи, еще не вечер. Пока мы караванщику нужны, бояться нечего. Они компас и бинокль первый раз в жизни видят, теперь не уимутся, пока не поймут, что это за чудо. Стоявший рядом бесполезный переводчик не перебивал их, напрягая изо всех сил слух. И вдруг огорошил друзей неожиданно знакомой фразой. Толматчить, заявил он друзьям, просияв и ткнув себе пальцем в грудь. Прозевать, Акир, я плохо знать ваш язык. Вы приплыть север? Ну кому север, философски заметил Федор, а кому и самый юг. Ты гляди, полегло что-то разобрал из нашего базара, удивился Леха и тут же заявил: мужик нам бы пожрать. Но Акир, не обращая внимания на просьбу голодного морпеха, указал в сторону шатра и с благоговением произнес несколько слов, в конце которых раздалось нечто похожее на имя Магон. Все остальные звуки, вероятно, означали, что Леха и Федор теперь пленники этого самого Магона, а также перечисляли его многочисленные титулы. При этом человек в шатре встал и с чашкой в руке приблизился к ним. На вид их господин был не молод, примерно лет под пятьдесят. Седые длинные волосы на голове выбивались из-под высокого колпака, делавшего его немного похожим на звездочета из сказки. Пышная борода не спадала на грудь, едва не закрывая золотую цепь с непонятным знаком. Его балахон из дорогой ткани имел короткие рукава и перетягивался на животе богато расшитым поясом. Руки Магона изнеженными не казались. Напротив, они были довольно мускулистыми и даже огрубевшими, словно их хозяин постоянно упражнялся с мечом или не выпускал из рук тяпки, проводя дни на пролет в огороде. Единственное, что напоминало о хорошем достатке, несколько массивных золотых и серебряных перстней на каждой руке, все они сверкали драгоценными камнями. Не дать не взять купец первой гильдии только на восточной манер. Приблизившись к пленникам, Магон что-то коротко спросил у Акира. Тот быстро кивнул в ответ. Не торопливо отпив вина, Магон скользнул взглядом по лицу Лехи, на котором играла наглая ухмылка. помедлил немного и вперил пронзительные зрачки черных глаз сержанта, словно стараясь просверлить его насквозь. Федор выдержал этот взгляд, казавшийся тяжелым, изучающим, но не очень свирепым, словно его обладатель считал пленников не экзотическими морскими странниками, помешавшими его свободному перемещению, а странными зверьками. Собственно, для купца сейчас они таковыми и являлись, если принять на веру, что морпехи непостижимым образом покинули свое время. Ну что усталился? Не выдержал Леха. Давай, решай быстрее. Панель пропал. Устал я тут стоять. Ближайший воин, услышав непочтительные нотки по отношению к хозяину, уже поднял руку, чтобы наказать строптивого пленника. но тут из-за шатра послышались крики и конское оржание. Магон обернулся на звук, махнув рукой охраннику, чем немедленно вернул его на место. Со стороны гор к шатру неторопливым алюром приближался вооруженный отряд каких-то кочевников на лошадях, человек тридцать, все в чешуйчатых панцирях, блестевших на солнце, словно рыбья чешуя. Округлые шлемы закрывали голову до самой шеи. Навершие их украшали пучки длинных волос, трепетавшие на ветру и похожие на конские хвосты. Все всадники щетинились копьями. Сбоку у каждого был приторочен двояковогнутый лук и богато отделанный колчан со стрелами. — Это еще кто? — удивился Леха. — Монголы, что ли? Федор пригляделся, пытаясь вытащить из памяти все, что знал о кочевниках, обитавших в районе Крыма в те незапамятные времена. Получалось, что навестить их решили, скорее всего, скифы, скалоты. Хотя о скифах он имел слабое представление. Вполне мог и ошибиться. «Леха, это, кажись, скифы», — Федор покосился на охранника. «Местные кочевники, видишь, какие у них луки?» — Вижу, — прищурился Леха, хотя рассматривать всадников становилось с каждой секундой все легче, поскольку они приближались к шатру. Впереди скакал самый крепкий на вид, наверняка предводитель этой орды. — Но откуда в Крыму скифы? У нас же татары обитают, еще батя рассказывал. — Жуткие ребята, — сержант пропустил его слова мимо ушей. Все окрестные народы их боялись. Считалось, что из лука стреляют на полном скаку из обеих рук в любом направлении, попадают в движущуюся цель больше, чем сотни метров. Когда главный всадник осадил коня в двух шагах от магона, стал виден его дорогой колчан, украшенный золотым изображением лежащей лошади с подогнутыми под себя ногами. — Богато живут кочевники, — заметил на это удивлённый Лёха. — Мне бы так. Остановив коня, предводитель отряда не стал, как ожидал Федор, спрыгивать на землю, а поприветствовал хозяина каравана из далеких земель, не сходя с лошади. Лишь поднял руку в знак уважения, а потом что-то гортанно крикнул, махнув на этот раз ладонью в сторону недалеких скал, словно приглашая купца куда-то ехать. Этот жест тоже был понятен без перевода. Во всяком случае, сержанту показалось, что нить переговоров от него не ускользнула. Магон что-то ему ответил. Похоже, они встречались не первый раз и понимали друг друга без переводчика, временно оставив неудел лысого человека в белой тунике. Пока гость Федор все более убеждался, что видит именно Скифа, размахивал руками и что-то втолковывал Магону, сержант разглядывал его одежду и вооружение. а также остальных всадников, что молча сгрудились за его спиной, образовав полукольцо за шатром. Выбивавшиеся из под шлема в черные волосы у всех скифов отличались густотой, а лоб представлялся довольно высоким. Нос узкий и прямой, глаза открытые, вполне европейского разреза. В общем, явно не монголы. Во внешности кочевников не присутствовала ни одной азиатской черты, хотя ничего славянского тоже не наблюдалось. Кочевники были, судя по всему, настроены дружественно, во всяком случае явно агрессивных намерений не выказывали. Хотя глядя на старшего, который часто и резко жестикулировал, покрикивая на Магона, Федор не мог отделаться от ощущения... что повадками тот сильно напоминал его друга, стоявшего сейчас рядом. Столковавшись, наконец, о чем-то с хозяином каравана, старший скиф издал боевой клич, и весь отряд, сорвавшись в голоб, умчался в сторону гор, быстро исчезнув в каньоне. Закончив переговоры, Магон сразу же изменил свои планы. Решение судьбы пленных морских пехотинцев откладывалось. Купец подал знак охранникам. Ближайшие придвинулись к пленникам, ударили их под колени, повалили на землю и моментально спеленали ноги кожаными ремешками. — Я же тебе говорил, Федька, — извивался Лёха, ёрзая на камнях. — Бежать надо было. А теперь всё, пиши, пропало. Чует моё сердце, продадут нас сейчас в рабство к твоим скифам. А нахрена им с нами возиться, верно? — Расслабься, — посоветовал Фёдор. С нами еще ничего не решили. Так, временная заминка, а рабов у них нет. Ну, почти нет. Но не потому, что они такие добрые. Маму родную зарежут, глазом не моргнут. Просто рабов трудно использовать в кочевом хозяйстве». «Да», — удивился Леха. «Значит, в школе врали, что у татар русские рабы сотнями тысяч томились. Везде жулье. Обижать надо было сразу». Теперь, может, еще хуже станет. Через десять минут, проведенных морпехами в положении лицом вниз, к шатру подвели нескольких лошадей. На одну из них с богато украшенными удилами и расшитой золотом попной сел сам магон, вольно расположившись в удобном седле. Еще на четверых лошадей взгромоздились ближайшие военачальники, а на круп последней лошади, ничем не украшенной, Солдаты забросили обоих морпехов со связанными конечностями. Магон, видимо, решил взять их с собой. Вскоре к шатру подъехала небольшая процессия из трех повозок, запряженных крепкими низкорослыми лошадками. На первую телегу погрузили шатер. Две других наполовину заполняла какая-то мешковина. От кораблей подошел отряд пехотинцев примерно из сорока человек со щитами, мечами и копьями. Дружба дружбой, но охрана у Магона похоже дело свое знала туга, и Федор начинал понимать, что права здесь, вероятно, были только у того, кто мог подкрепить их мечом и копьем. Магон тронул коня, направляясь к каньону. Построившись колонну, потрое отряд быстрым шагом двинулся за своим хозяином. Повозки замыкали небольшую колонну на марше. Путь лежал по узкой дороге, которая петляя шла все время вверх, и морпехи то и дело сползали по подной лошадиной спине, рискуя упасть и что-нибудь себе сломать. Но следовавшие за лошадью два бойца следили за тем, чтобы груз не попортился раньше времени, посему Леха и Федор могли не опасаться падений, во всяком случае на время пути. Скоро они поднялись из каньона на каменистое плато, и дорога стала ровнее. Стояла удушающая жара. Лошадь ужасно воняла. Оба морпеха быстро пропитались ее потом и не знали, как заткнуть себе нос, чтобы их не стошнило. Кроме того, хребет у лошади оказался очень жестким и давил обоим грудь. И какого хрена он нас с собой потащил? ругался Леха, тем не менее, пытаясь время от времени поднять голову и осмотреться по сторонам. Наверняка в подарок везет хану местной арды. Может и так, согласился Федор, тоже пытаясь обозревать окрестности и расположение вниз головой. А может у него привычка какая возить всех с собой. Хотя, думаю, он отлично запомнил, как мы с тобой расшвыряли его бойцов после того, как оказались на борту корабля. Поэтому и предпочитает держать пока при себе. — От греха подальше! — хохотнул Леха и закашлялся. — Это он верно делает. На корабле у нас хватило бы времени подумать. Глядишь, вернулся бы, а у нас уже и след простыл. Мечта, — Мечтай, мечтай! — охладил его Федор. Мужик, видно, тоже не вчера родился. Приковали бы нас там, как Прометей, хрен дернешься. Охрана не мешала пленным обмениваться впечатлениями, не смущал морпехов и шагавший рядом толстяк в белой тунике, который прислушивался к их разговорам. Обоим было ясно, что Акир слабо понимает русский язык XXI века и уж тем более ругательства. Так они двигались уже где-то часа три без привалов. Леха на некоторое время затих, но когда в очередной раз приподнял голову, то увидел, что дорога петляет между холмов по каменистой равнине, а в стороне от нее раскинулось небольшое озеро с несколькими юртами на берегу. Слушай, сержант, решил он ввести справки. А эти скивы, они откуда здесь взялись? Я хоть почти местно, а только про татар слышал. Точно никто не знает. Есть версия, что из степей северного Причерноморья. С трудом ответил Федору, которого от весенней вниз головой уже давно шумело в ушах, словно он находился в открытом море. А их предки вообще кочевали на Южном Урале где-то между Тоболом и Иртышем. Чеберики, значит, удовлетворенно пробормотал Леха. Тайга, пущнина. Железное здоровье. Это хорошо. Наши люди не совсем, уточнил Федор. Язык их похож на иранский. А сами они вообще получаются чистые арийцы. Фашисты что ли? Изумился Леха. Да нет, индоевропейцы. Короче, не забивай себе голову всякой ерундой. Кочевники, они просто кочевники. А живут эти кочевники где? В юртах? Не унимался Лёха. Избы больше не рубят. Ну да. Как все кочевники, ответил сержант. Хотя я читал, поздние времена, когда они на землю все больше оседать стали, да землепашеством заниматься, у них и города в рост пошли. А、разве у кочевников городов есть? У кочевников Леха не только городов, но и кораблей вроде не должно быть, а тем более портов. Назидательно ответил сержант. Но эти уже только наполовину кочевники. У них и той, и другой имеется, ты их сам видел. Да и мореходами они заделались, не хуже греков. Так что и море это, если меня не подводит память. Скифским сейчас должно называться. — Вот это да, — уважительно отозвался Леха. — Они, значит, как мы, моряки в душе. — А где-то тут, если мы, конечно, в Крыму, — добавил Федор, недалеко от нашего Симферополя стояла мощная крепость. Неаполь называлась. — Сержант, ты ничего не путаешь, — не понял Ларин. — Неаполь, это же в Италии. «Вообще-то Неаполем его эллины называли», — терпеливо пояснил Фёдор, — «которые сюда заплывали частенько. А как его сами скифы называли, ни один историк не знает. Вот и получилось, что в Италии был свой Неаполь, а здесь свой Неаполь скифский». «Вот блин, напутали!» — не выдержал Лёха. «Мутные они твои греки». Федор не стал защищать Элинов, хотя, если бы не страсть к истории одного заезжего грека по имени Геродот, о скифах было бы известно еще меньше. Так они двигались до самого вечера, пока не стало смеркаться, и отряд Магона не остановился на ночлег. Для хозяина разбили шатер, для военначальников и солдат установили палатки, путешествующие в разобранном виде на повозках, выставили караулы. Беседовать с пленниками на сон грядущий купец желания не изъявил, и оба морпеха были ему за это благодарны. Пол дня проведенные вниз головой не располагали к долгим беседам. Воины быстро развели костер, благо вокруг имелась масса сухих дров. Дорога шла по местам, которые Федор определил как лесостепь, переходящую на севере в степь, а на юге уже напоминавшую горы. Приготовили на костре новаристую похлёпку в большом котле. После зажарили тушку кабанчика, привезенную с собой в одной из повозок. Федор решил, что мореходы его либо из корабельных запасов прихватили, либо уже здесь в порту сторговали. Аромат свеже зажаренного мяса, долетевший до пленников, вызвал спазмы в желудках изголодавшихся морпехов, которым до сих пор даже не дали хлебнуть воды. Не говоря уже о том, чтобы напоить хорошим вином или поднести кусок мяса, но судьба над ними все же с милостью вилась. И вскоре один из представленных к ним охранников привелок две большие глиняные плошки с похлебкой прямо к повозке, где морпехам определили место для ночлега. Не на самой повозке, конечно, там спали солдаты, им же бросили за мызганую дерюгу рядом, чтобы не на сырой земле пришлось ночлег жить. И то ладно. Люха и Федор не жаловались. В маршбрасках и не в таких условиях почивали. Да и погода стояла теплая. Но руки и ноги от пут не освободили, поэтому и покормили их, можно сказать, с ложечки, только на свой манер. Охранник велел жестом обеим открыть рты. А когда оба выполнили приказ, одним движением влил туда лишь слегка остывшую похлебку и спокойно удалился, не обращая внимания на дикие вопли, которыми морпехи оглашали окрестности до тех пор, пока боль в обожжённом горле не прошла.